Глава п я т а у б и л и истошный вопль раздался по дому. Я резко распахнула глаза, и мурашки пробежали по коже. «Убили!» — голос Рины, хозяйки, был душераздирающим и неподдельно испуганным. Я села на кровати, оглянулась по сторонам. Все та же комната, утренние лучи солнца пробивались сквозь занавеси, падали на дверь и приткнутый стул. И все это под содрогание от рыдания старушки Томпсон стен. Буквальных содроганий, словно з е м л е т р я с е н и е Я не знала, где находилась сама Рина, но ее голос разлетался словно интерком и звучал от каждого предмета мебели, стен, картин и даже от постели, на которой я спала. Не самое приятное ощущение. Соскочив с кровати и наскоро одевшись, я подошла к двери, попыталась прислушаться, что за ней. Но из-за раздававшихся рыданий это было не так просто. «Надеюсь, убили не Бетфорда», — борясь с ужасными мыслями, пробормотала я. «Потому что даже думать не хотела, кого обвинят, если мое жуткое предположение окажется правдой». Отперев дверь, я вышла в коридор и сразу же наткнулась на Рьена. Он стоял напротив двери, и было заметно, что одевался так же наспех. черные брюки, едва затянутые на поясе, а белоснежная рубашка не заправлена до конца. «Вы живы!» — констатировал он, как мне показалось, с некоторым облегчением. «Убили!» — вновь раздался вопль. «Растерзали!» Мы с Бетфордом переглянулись. «Похоже, нас посетили одинаковые мысли относительно друг друга, и раз мы оба живы, то прочитала Рина Томпсон о ком-то другом». «В доме еще кто-то есть?» — спросила я. Мужчина покачал головой. «Нужно найти Ирину», — ответил он. Беглый осмотр по г о с т и н ы м х о л у ванной и кухне ничего не дал. Оставалась последняя комната за запертой дверью, судя по всему, спальня хозяйки. Рассел нерешительно замер возле нее. «Ну же, входите!» — поторопила его я. «Чего стоите?» «Но ведь она там одна, может, даже в непотребном виде!» Я изогнула дугой бровь. «Да вы что? А когда это вас смущало? Вчера в ванной вы не растерялись?» «Я же уже объяснил, это не то, о чем вы подумали. Рина из дома Греф». Я остановила его жестом. «Это я уже слышала, спасибо». Скользнув боком к двери, я решительно постучалась. «Госпожа Томпсон, откройте двери! Что у вас случилось?» Ответом мне послужили рыдания. Я вновь посмотрела на Бетфорда. «Кажется, у нас нет выбора. Давайте уже, применяйте свои магические штучки. Отпирайте, Лиен Бетфорд. Трах тебе, дох». Второй раз уговаривать его не пришлось. Пусть и с некоторым недоумением, глядя на меня, он подошел к двери и положил ладонь на медную ручку. Внутри что-то щелкнуло и повернулось. «Открыто». произнес он, не спеша входить. «Но вы первая, р е е б а т о р и вы все же женщина». Скептически, глядя на мужчину, я прошла вперед. Наверное, я не до конца понимала местные правила, иначе как объяснить в ч е р а ш н и е и с е г о д н я ш н и е п р о т и в о р е ч и я в поведении мужчины? Дверь открылась с легким скрипом, и я с осторожностью заглянула внутрь. Светлая комнатка, в несколько раз больше моей, Явно некогда была очень милой и аккуратной, но сейчас по ней будто ураган прошелся. Картины в рамках были разбиты и валялись у стен, подушки разодраны, а перья от них медленно оседали на пол, мебель перевернута, ящики от комодов валялись на полу. И посреди всего этого на полу сидела Рина Томпсон. — Что здесь произошло? — спросила я, делая осторожный шаг в комнату. — р и н вы в порядке? «На вас кто-то напал?» Не отрывая р у к от лица, старушка всхлипнула, и спина ее задрожала. Помня отношение женщины ко мне, я несколько секунд колебалась, стоит ли подходить к ней ближе, пробовать утешить, но в конце концов решилась. «Рина!» Я приблизилась к ней и села на пол рядом, положив руку ей на плечо. «Может быть, вам принести воды?» Старушка вздрогнула и совершенно неожиданно уткнулась в мое плечо. Новые рыдания раздались по дому, а мое платье мгновенно намокло от слез. Томпсон трясло. Неподдельно. То ли от ужиса, то ли еще от чего-то. Бросив взгляд на Бетфорда, я осторожно погладила Рину по спине. Та меня не оттолкнула. Казалось, она вообще не очень понимает, где и с кем находится. Рассел, п о н и м а ю щ е кивнул, выходя из комнаты, и через минуту вернулся со стаканом воды. «Вот, выпейте», — произнес он, поднося воду к губам хозяйки. «Рина, что произошло? Кого убили?» Женщина ословила-моргнула, отпила несколько глотков. Замерла, а после осушила стакан до дна и тяжело задышала. «Давайте успокоимся», — глядя ей в глаза, сказал Бетфорд. Со стороны я видела, как его глаза опять превратились в кошачьи. «Итак, Рина, кого убили?» Она подняла на мужчину затуманенный взор, так будто находилась под гипнозом. Дыхание стало выравниваться. А я смотрела на мужчину, как мерцают его зрачки, и понимала. Вот она, та самая ментальная магия, про которую вчера рассказывала хозяйка. Что сейчас с делал Бетфорд? Подавлял волю и разум или просто успокаивал? Со стороны понять было сложно, но заговорила старушка так, будто и не с нами вовсе. Бесцветно. Абсолютно ровно. «Жерарду Ферье. Шестая линия пятого дома Грефа. Кто-то напал на нее сегодня ночью и растерзал. Я чувствовала...» Голос женщины все же сорвался. «Спокойнее», — с нажимом произнес Бетфорд. Что именно вы чувствовали? Видели, кто напал? Нет, не знаю, почему не видела, но мы все чувствовали, все из дома г р э ф от первой до шестой линии. Это было ужасно. И самое страшное — ее отель. Его тоже нет. Кто-то уничтожил все. Века Бетфорда дернулась. Да и он сам ощутимо напрягся. Эрвин Гарден 10 больше не существует. произнесла Рина и начала раскачиваться из стороны в сторону. Я попыталась удержать ее за плечи, но в ту будто бес вселился. «Спать!» — приказал ей Бетфорд и щелкнул пальцами. Томпсон мгновенно обмякла. «Нужно отнести ее в кровать!» «Вдвоем мы аккуратно переложили ее на полуразобранное ложе, на котором из целого белья только простынь и осталась. Что произошло?» Наконец спросила я «Объясните». Бетфорд поднял на меня хмурый взгляд «Вы в самом деле не понимаете?» «Нет», — честно ответила я «Не местная, простите». «Ощущение, что вас где-то с рождения в заперти держали», — обронил Бетфорд «Не понимать очевидного. Дом Греф — это не просто дом, это сеть людей. Нет, наверное, даже не людей, а зданий и их хозяев-управленцев». Как г р и б н и ц ы на карте города и страны. Каждый из них сам по себе, но в то же время они чувствуют друг друга. Так сейчас Рина Томпсон ощутила кончину другой, такой же, как она, и уничтожение чужого отеля. «Эрвин Гарден, 10», — задумчиво повторила я, будто адрес был мне знаком, словно я там уже была. «А что значит пятая линия?» Та хозяйка была слабым магом. Скорее всего, и отель, которым она управляла, был ниже среднего класса. Не самая вкусная еда, не очень чистые номера. Вода с перебоями. Думаю, у этой Жерарды не хватало магии даже на элементарный нагрев воды. Что-то щелкнуло в моей голове. Призрачная догадка. Стоп. Так Томпсон дымовая? б э т ф о р д снова посмотрел на меня странно. Устарелое понятие. Таким пользовались лет 500 назад. Но можно и так сказать. Когда я вчера вошел к вам в ванную, я был уверен, что внутри никого нет. н о кроме магии и Рины. Гремели тазики, лилась вода. Мне показалось, это была обычная ночная стирка, которой она, рассылкивнул на старушку, занималась, пока спит. т о м с о н принадлежит к первой линии, очень древняя, лет триста, и сильная. «Она не просто домовая, как вы выразились, она и есть тот дом, его стены, воздух, сердце». Кое-что в моей голове начало проясняться. «А если она, не дай рурк, умрет?» — спросила я. «У нее есть дети?» «Нет. Но если такое случится, а дом останется цел, явится кто-то другой из дома г р э ф и займет ее место». «Хотя такие сильные представители, как она, рождаются крайне редко». Я перевела взгляд на спящую старушку. То и дело она вздрагивала даже во сне, а мне становилось ее жаль. «Она так расстроилась?» — прошептала я. «Еще бы! Это все равно, что вырвать гриб с мясом. Боль ощущает вся грибница». «Мы можем ей чем-нибудь помочь?» Спросила я, находя взглядом чудом уцелевшую подушку. Подняла туз пола и положила р и н и под голову. «Может, следует вызвать доктора?» Бетфорд с м е р и л меня долгим взглядом. «Не думаю. Уверен, через пару часов она очнется, и все будет в порядке. Думаете, это первая смерть в доме г р э ф за три века? Поверьте, она сильная дама». По мне, оправдание бездействию было слабым. «Смерть, может, и не первая, но то, как она отреагировала, я обвела рукой комнату. Даже на мой неопытный взгляд, это чересчур. Не находите?» «Может, и нахожу, но это не наше дело. р е н и я помог, чем мог. Успокоил и уложил спать, и в благодарность остался без завтрака. Думаю, сегодня она не в состоянии его приготовить». В голосе послышалась эгоистичная непробиваемость. «Ужасно, что вы можете в такой момент думать о еде», — подбоченись выдала я. «В любой непонятной ситуации лучше думать о еде», — философски заметил б э т ф о р д и направился к выходу из комнаты. Я поспешила за ним, но точно не для того, чтобы готовить завтрак. «Так значит, ситуация вам непонятна», — зацепилась я за его слова. «А разгадать не хочется?» Он резко обернулся и с прищуром посмотрел на меня. «На что это вы намекаете?» «Но ну, меня же вы разгадываете», — продолжала я. «Может, съездим на место преступления? На Эрвин Гарден посмотрим? А когда вернемся, успокоим Рину Томпсон, что все в порядке. Она наверняка захочет знать». «Это дело полисмагов», — отрезал Бетфорд и вновь направился вперед по коридору в сторону своей части дома. «Неужели? Сами-то верите, что они справятся?» «Многие в вашем городе невысокого о них мнения». Я припомнила наш вчерашний разговор со старушкой. Она была уверена, что я могла подкупить офицера, чтобы тот меня отпустил. А значит, взяточничество и коррупция тут были в ходу. «Вдруг замнут дело», — продолжала напирать я. «А тут вы, из дома Вивьерн, перед вами все двери открыты». Ох, я танцевала по лезвию ножа, но преследовала при этом свои цели. И сердце трепетало все сильнее и отнюдь не от азарта или любопытства. Страх и н е х о р о ш и е п р е д ч у в с т в и я поселились в нем. «Куда вы хотите меня втянуть, Рие б а т е р и б э д ф о р д вновь остановился, но пока не поворачивался ко мне лицом. Так и стоял с абсолютно прямой спиной. Я не видела его лица, а очень хотелось прочесть эмоции мужчины, если они вообще были. «Просто посмотреть», — тихо ответила я и добавила. «И опять же, в городе наверняка есть кафетерии, где можно позавтракать. Вы же хотите есть, Риен б э д ф о р д Так зачем сидеть дома? Пойдемте, за стенами на улице никто не кусается». Я услышала короткий хмык. «Что ж», — обернулся мужчина. «Ладно, уговорили. Хотя вы совершенно не правы, р и На улице еще как кусаются. Например, всякое отребье, вроде оборотней, навий, вампиров. Да и внутри этих стен тоже есть кому кусать. Если захочется, разумеется». Я нахмурилась. «Это что еще за интимные намеки?» Вместо ответа б э т ф о р д широко улыбнулся. Сверкнули кошачьи глаза, и обнажились острые крокодильи зубы. Вам бы к а р т о д о н т у пересохшими губами пробормотала я. Прикус неправильный. Улыбка сползла с лица мужчины, да и клыки на моих глазах втянулись и стали обычными зубами. У вас странное чувство юмора, Анна, скупо ответил мужчина. Впрочем, неважно, собирайтесь, мы едем в город. Посмотрим, что там произошло на Эрвин Гарден. Я кивнула, потому что меня очень сильно волновал этот вопрос. Ведь я вспомнила, откуда помню адрес трагедии. Одно из двух десятков мест, где я искала себе ночлег.